Дорога к власти. Написанный Бакуниным катехизис революционера представляет собой квинтэссенцию бланкизма с целями анархической революции. Революционер есть человек обреченный. Это мысль, которая могла получить столь концентрированную форму в стране без подлинных революционных традиций, без политической культуры, без движения масс, где революционеры были наперечет, лицом к лицу с непосильной задачей И где они собирались преодолеть непреодолимые трудности при помощи сверхгероизма, демонической конспирации и предельного самоотвержения? В мрачных, почти инфернальных параграфах катехизиса Суварин вслед за многими другими моралистами видит ужасающий цинизм. На самом деле тут несравненно больше романтизма и фантастики, которая сама себя хочет убедить в своем реализме. Правда, молодой Нечаев сделал попытку придать бакунинской романтике плоти кровь, но применявшиеся этим юношей методы террористического материализма были извергнуты революционной средой, и слово «Нечаевщина» вошло в революционный словарь, как их непримиримое осуждение. Все последующее революционное движение с его неисчастливыми жертвами – Было бы немыслимо без высокой солидарности и взаимного доверия, взаимной выручки в борьбе, то есть качеств, которые предполагали высшую революционную мораль Суварин вслед за некоторыми другими пытается вывести большевистский аморализм из катехизисов Бакунина и практических методов Нечаева Эту теоретическую попытку нельзя назвать иначе, как исторической клеветой Только в советский период некоторые молодые историки революции пытались установить родство между революционным катехизисом и методами большевизма. В этом сближении можно открыть нечто большее, чем простую историческую операцию По мере того, как новая бюрократия обособлялась от масс... Она в борьбе за свое самосохранение видела себя еще больше вынужденной прибегать к тем методам террористического материализма, которые Бакунин рекомендовал в интересах священной анархии, но от которых он в ужасе отвернулся сам, когда увидел их применение Нечаева. Если некоторые неосторожные теоретики сталинской школы пытаются через голову большевизма протянуть руку к Нечаеву, то мы и здесь готовы взять тень Нечаева под защиту. Этот неподкупный революционер не принял бы протянутой руки. Методами, которых не может принять массовое движение, Нечаев пытался бороться за освобождение масс, тогда как бюрократия борется за их порабощение. По катехизису Бакунина всякий революционер обречен. По катехизису советской бюрократии – Обречен всякий, кто борется против ее господства Революционный катехизис предписывает отказаться от всякого личного интереса Личного чувства, личной связи Порвать с цивилизованным миром его законами и условностями Признавать только одну науку, именно науку разрушения Презирать общественное мнение, ненавидеть установленные нравы и обычаи «Быть беспощадным и не ждать пощады к себе, быть готовым умереть, приучиться переносить пытку, задушить в себе всякое чувство родства, дружбы, любви, признательности, чести, не иметь другого удовлетворения, как успех революции, уничтожать все, что препятствует этой цели, ценить товарищей только в зависимости от их пользы для дела, проникать во все круги общества, включая полицию, церковь и двор». Эксплуатировать высокопоставленных людей, богатых и влиятельных Подчиняя их себе посредством овладения их секретами Усугублять всеми средствами беды и несчастья, от которых страдает народ Дабы исчерпать его терпение и толкнуть его на восстание Наконец, соединяться с разбойниками Единственными подлинными революционерами в России Суварин, который в катехизисе Бакунина и в методах Нечаева хочет открыть зародыши принципов большевизма, придает понятию и фигуре профессионального революционера огромное значение для понимания аморализма большевиков и их дальнейшего перерождения. Профессионального революционера нужно, однако, сравнивать не с совершенным человеком вне времени и пространства, а с европейским рабочим бюрократом, парламентарием, секретарем профсоюза, редактором рабочей газеты. Профессиональный революционер и есть рабочий бюрократ только в условиях подполья, нелегальной работы и постоянных преследований. Он также приспособляется к условиям царизма, как французский социалист к кулуарам парламента. Что касается их морали, то профессиональный революционер во всяком случае должен быть гораздо глубже проникнут идеей социализма, чтобы идти навстречу решениям и жертвам, чем парламентский социалист, идея которого открывала заманчивую карьеру. Разумеется, и профессиональный революционер мог руководствоваться, вернее, не мог не руководствоваться личными мотивами, то есть заботой о добром мнении товарищей, честолюбием, мыслью о грядущих победах. Но такого рода историческое честолюбие, которое почти растворяет в себе личность, Во всяком случае выше парламентского карьеризма или треддюнионистского черствого эгоизма. Суварин открывает главную слабость большевистской партии в том, что она, способная к единодушному действию под руководством гениального вождя, зависела от него полностью, в том числе и от его ошибок, и следовательно, без него, предоставленная самой себе, Неминуемо должна была отказаться несостоятельной Что гениальные люди не рождаются пачками Несомненно, как и то, что они оказывают исключительное влияние на свою партию и на современников вообще Такова была судьба Ленина Авторитет Ленина был, однако, не впитан с молоком матери И не внушен школьными учебниками и церковными проповедями Каждый большевик от ближайших сотрудников Ленина и до провинциального рабочего должен был на опыте бесчисленных дискуссий, политических событий и действий убеждаться в превосходстве идей и методов Ленина. Вряд ли уместно поэтому говорить об интеллектуальной пассивности. Что партия без Ленина сразу оказалась неизмеримо слабее, чем с Лениным, бесспорно, Но это вовсе не значит, что партии, созданные или руководимые посредственностями, имеют в этом отношении преимущество. Будем надеяться, что в дальнейшем человечество научится поднимать интеллектуальный уровень всех своих членов до гениальности, но это не причина видеть в отдельных гениях историческое несчастье. В брошюре «Наши политические задачи», написанные автором этой книги в 1904 году, и заключающий в себе резкую критику организационных планов Ленина, имеется, между прочим, следующий прогноз. Аппарат партии замещает партию, Центральный комитет замещает аппарат, и, наконец, диктатор замещает Центральный комитет. Нетрудно видеть, что эти строки дают достаточно точное выражение тому процессу перерождения, который большевистская партия претерпела за последние 15 лет. Не мудрено, если некоторые историки пытаются воспользоваться этой формулой для доказательства того, что сталинизм был полностью заложен в методах Ленина. На самом деле это не так. Прогноз моей юношеской брошюре вовсе не отличается той исторической глубиной, какую ему неосновательно приписывают некоторые авторы. Демократизм и централизм, сведенные к отвлеченным принципам, могут, подобно законам математики, найти свое применение в самых различных областях. Нетрудно чисто логически предсказать, что ничем не сдерживаемая демократия ведет к анархии или атомизированию ничем не сдерживаемый централизм к личной диктатуре. Такие обобщения можно найти не только в брошюре 1904 года, но и несколько раньше, например, у Плутарха и, пожалуй, у Фукидида. Поскольку централист Ленин казался мне чрезмерным, я, естественно, прибег к логическому доведению до абсурда. Но дело шло все же не об абстрактных математических принципах, а о конкретных элементах организации. Причем соотношение между этими элементами вовсе не оставалось неподвижным. Сам Ленин говорил, что палку, изогнутую в одну сторону, пришлось перегибать в другую. Его собственная организационная политика вовсе не представляет одной прямой линии. Ему не раз пришлось давать отпор излишнему централизму партии и апеллировать к низам против верхов. В конце концов, партия в условиях величайших трудностей, грандиозных сдвигов и потрясений, каковы бы ни были колебания в ту или другую сторону, сохраняла необходимые равновесия элементов демократии и централизма – Лучшей проверкой этого равновесия явился тот исторический факт, что партия впитала в себя пролетарский авангард, что этот авангард сумел через демократические массовые организации, как профсоюзы, а затем советы, повести за собой весь класс и даже больше, весь трудящийся народ. Этот великий исторический подвиг был бы невозможен без сочетания самой широкой демократии Которое дает выражение чувствам и мыслям самых широких масс с централизмом который обеспечивает твердое руководство Нарушение этого равновесия явилось не логичным результатом организационных принципов Ленина А логическим результатом изменившегося соотношения между партией и классом Партия переродилась социально, став организацией бюрократии Утрированный централизм явился необходимым средством ее самообороны